Относительно личной боли, вы что-нибудь слышали о программной остановке сердца? По собственному желанию владеющего этой методикой человека. Научники Хрустального острова все-таки сумели решить этот вопрос. Пока в одном экземпляре, сэр, уверены, что нет шансов. Либо труп, либо овощ. Тело без сознания, существующее за счет реанимационной техники. — Как же близкие люди, Серж? — Все те, кто в вас поверил, любят вас. — Во-первых, оттуда это будет безразлично. А во-вторых... Утром после завтрака я вышел вместе с Сергеем, притормозил у учебных столов, вынул его револьвер и снова застегнул кобуру. Сергей смолчал, но что-то понял. В общем, Ольга забрал оружие командира, а мой ствол сейчас смотрит полковнику в лицо. — Вы получаете пулю в переносицу, сэр. — Лейтенант, вторую. Двух револьверов мне хватит, чтобы положить трех ваших охранников у запасного выхода. Все-таки я боец дельты. Сюзанна и Питер не задержатся на этом свете. Далее вооруженный отряд под моим командованием выдвигаться к одному симпатичному местечку для пикника, где вас ожидают две машины. Не думаю, что оставшимся там охранникам-водителям есть что противопоставить пулемету. На машинах мы посещаем Сити, точнее штаб-квартиру Киб. Пулеметный огонь, стрельба залпами. Дальше. Разумеется, последний бой в осажденном здании. Но прежде я перезвоню в главный штаб Дельты и изложу суть своих похождений и ваши цели. Убедительные слова, подтверждающие версию трупы. Война КИБ и военной контрразведки обещают быть интересной. — Вам не жалко мальчишек? — Разве вы их пожалеете? По крайней мере, они умрут достойной смертью в бою и с оружием в руках. — Почему же вы не стреляете? — Убираю револьвер. — Потому что вы, сэр полковник, производите впечатление здравомыслящего человека. Может быть, хватит на сегодня проверок? Не пора ли перейти к обсуждению деталей сотрудничества на первоначальном этапе?» Полковник усмехается. «Последний вопрос, Рос. Сколько вам на самом деле лет?» «Неплохие у них аналитики. Впрочем, жизненный опыт не спрячешь». «Много, сэр. Гораздо больше, чем кажется на вид». «Верю». «Кстати, никаких репрессий в отношении всего этого», — Голдман описывает рукой круг, — «не последует. Осенью операция будет свернута, отряд расформирован, участники получат правдоподобное объяснение. Вы, Серж, завтра поменяйте условия жизни на более пристойные». «Мои напарники, сер, у вас есть претензии?» «К лейтенанту или агентессе?» «Нет, сэр. Полагаю, у них имеется мощный стимул для безупречного исполнения своих обязанностей». «Да, полное гражданство — солидный куш. Не многовато ли?» «На ваше усмотрение, сэр. Мне привычнее иметь дело со знакомыми людьми». «Хорошо, Росс. Найдите эти заряды». И я подберу вам достойное место службы. Полковник встает. Поднимаюсь я. Обнаружение потери существенно повлияет на вес скиб в империи. Или позволит встать во главе империи. Немая сцена. Прожигающий взгляд. Кривая усмешка. Совсем не боитесь смерти, рос? — Сколько раз вам отказывали в полном гражданстве, сэр? Два — Два? Полковник присаживается назад на стул, повелительно кивает, занимая прежнюю позицию. — Рос, без уверток. Об этом вы услышали там, на острове? — Абсолютно честно? — Нет, сэр. Это личный вывод. На основании дел в империи вообще и моих... Похождение в частности. Молчание, раздумья. Вас скинули, серж Вас подставил и бросил неблагодарный руководитель с Хрустального острова. Весьма опрометчиво с его стороны. Можете не искать ответ. Ну что же, хорошая память на добро и зло в нашей выделенной интонации. Организации приветствуется. У вас ведь есть еще интересные мысли. Изложите их. Сэр, для прогресса империи необходима цель, если угодно враг. Представьте себе террористический акт с применением пропавшего боезаряда. Там где это необходимо заинтересованному в развитии империи руководству КИБ и в нужное время. Опять же, ничто так не объединяет империю, как наличие врага, абсолютного врага, наводящего ужас на население и неуловимого. До определенного момента неуловимого, естественно. Любите риск, роз? — Не без этого, сэр, но больше всего ценю, когда со мной играют честно. — Отдаю должны. Вы сумели меня заинтриговать? Встаю, жму крепкую руку. Полковник подходит к двери открывает. — Лейтенант. — Да, сэр. — Ольгерт, вам больше не придется киснуть от скуки. Возможно, новое место службы окажется несколько горячим. Но оно же будет весьма перспективным. Вы, Серж и Сюзанна, побывайте завтра. Разработайте легенду для отряда. Да, сэр. И еще. Знаете, таланты часто переигрывают профессионалов. Э, простите, сэр. Рос, покажите ему оружие. Демонстрирую револьвер. У лейтенанта вытягивается лицо. Учтите на будущее, Ольгард. Рос умеет удивлять. Он это делает постоянно. Слушай, сэр. До встречи, Рос. До свидания, сэр. Ольгард, проводите меня. Кибовцы ушли. На меня навалилась усталость. Похоже, первый тайм выиграл. Минут через десять появляется лейтенант, настроение явно приподнятое, довольная улыбка сияет. — Превосходно, Серж! Все получилось, а ты переживал? А что такой хмурый? — Не поверишь, устал. Умеет, полковник, нервы помотать. — Он лучший, Серж. Во всех северо-восточных колониях лучший. Но ты тоже хорош где взял второй револьвер у командира невозможно отказать убедительному волку реджистанца поражаюсь твоей хитрости кстати полковнику понравилась твоя предусмотрительность Вольгерт. добрым словом и револьвером всегда можно добиться гораздо большего чем просто добрым словом лейтенант от души смеется Хлопает по плечу. «Отлично сказано, Серж!» «Предлагаю, пойдем порадуем Сюзанну». «Пойдем?» «Кстати, отдай револьвер, верну Сергею». «Так же незаметно, как и брал, Ольгер. Ни к чему Питеру лишняя информация к размышлению, верно?» «Да уж, сильно заметны наши трения». Если знаешь, что и где искать, всегда находишь, Ольгард. Забрав агентессу, идем к ней в медпункт. — Не томи, шеф, все получилось. — Какой вещей, Сюзанна. Завтра утром убываем. Шепотом, но с непередаваемым удовольствием. — Да! Негромким, но полным благодарности голосом. — Это твоя заслуга, сержант. — За пределами лагеря можешь звать его Серж. — Вот как? А между прочим, мне всегда нравилось это имя. — Конечно, ведь оно так созвучно званию, которого ты бесспорно достойна, Сьюзи. — Лейтенант, вы слышите, какие комплименты должен говорить даме настоящий джентльмен? Сюзанна, не расслабляйся, это прилюдия к вербовке. Кибовцы негромко смеются. Тоже нервничали, ожидая итоги встречи. Конечно, пребывание в отряде опасность, помножена на постоянную скуку, оторванного от цивилизации человека. А если учесть планируемую конечную фазу с боем, когда над головой свистят пули военных, я понимаю, причину жизнерадостного настроения агентов. Предлагаю неплохой анекдот на эту тему. На поляне в лесу проходит заседание командования Реджистанца. Обсуждают стратегию, методы борьбы, планируют диверсии. Постоянно речь заходит о конспирации и маскировке баз. Внезапно... Один из совещающихся внимает пистолет и стреляет в обратившегося к нему с вопросом человека. Наповал. Все замолкают. Стрелок прячет оружие и говорит. — А сейчас, коллеги, когда ликвидирован единственный, настоящий резистанцевец, нам можно спокойно обсудить дела, как и положено нормальным офицерам КИБ. Всплеск веселья. Осмеявшись, Ольгерт одобрительно кивает. — Превосходная история, сэрш! С тобой надо чаще общаться!